Глава девятая. «Рауль, отец очень плох. Отвлекаю я от разговора с императором мужа. Простите, Ваше Величество, но Раулю нужно попрощаться с отцом». «Поэтому ты мне твердил, чтобы я не спускал глаз Сейвис». Странно говорит муж. «И поэтому тоже. Иди, попрощайся с отцом». Отпускает Рауля император. «Я сейчас тоже сделаю переход к себе». Я не хочу присутствовать при прощении отца и сына. Зайду позже. Старый герцог еще немного продержится. Я отдаю распоряжение для подготовки к похоронам. Если такие сложности на границе, то тянуть с этим не стоит. Я целительница и знаю, сколько еще протянет герцог. Я злюсь на него из-за организации моего брака с Раулем. Властители пограничий плохие мужья. Они живут только интересами империи. Жены у них в лучшем случае на четвертом месте после императора, империи, наследников, и пограничья. Только потом жена. Рауль с молоком матери впитал те же принципы, что и мой отец. Поэтому я не хотела выходить замуж. Теперь нужно идти прощаться с человеком, который активно способствовал моему неудачному браку. Входит Рауль. Отец совсем слабый, вес. Я знаю, смогу продержать его только до утра. Плохая примета смерть сразу после свадьбы. Я пожимаю плечами. Что мне за дело до глупых примет? По мне, что так, что этак. все равно счастья не видать. Пойду попрощаюсь с ним. Рауль, я распорядилась насчет похорон. Раз на границе неспокойно, нужно поспешить. Он удивленно смотрит на меня. Ты права, спасибо. Иду к герцогу. К ногам словно гири привязаны. Так не хочу ничего говорить. Все слова сплошная фальш. Сказать, что я его прощаю? Неправда. А непрощенным тяжело уходить за грань. Захожу в комнату. Воздух тяжелый. Подхожу к окну и открываю. Ему теперь ничего не может повредить. «Спасибо, дочка», — хрипит старый герцог. Я присаживаюсь рядом и беру его руку в свои. Не вижу смысла вливать энергию. Вылечить не смогу, а энергия мне может понадобиться. «Я знаю, что ты злишься на меня из-за этого брака». Ему тяжело даются слова. Он замолчал, отдыхает. Я не хочу переубеждать его. «Рауль будет тебе хорошим мужем. Я знаю». «Да откуда вам знать, каким мужем будет ваш сын?» Вырывается раздраженно у меня. «Я его воспитал». «Да господи, почему все считают, что для хорошего брака нужны только две составляющие? Хорошая женщина и хороший мужчина». «И все, Брак автоматически становится счастливым?» «Много ты понимаешь в браке», — криво усмехается герцог. «Немного, но достаточно, чтобы понимать, что для брака еще нужен цемент в виде любви». «Идеалистка», — ласково говорит он. «Такие, как ты, почти всегда остаются одинокими». Так что мы с твоим отцом спасли тебя от участи старой девы. Спорное утверждение. Упрямлюсь я. Жизнь покажет. Говорит старик, улыбаясь. А теперь иди. Я устал. Хочу уйти в одиночестве. Вот, а всю жизнь бежали от него. Усмехаюсь я. «Я воин и никогда ни от кого не бегал, даже от одиночества. Я выполнял свой долг перед Империей», — гордо говорит старик. «Как вы тут?» — заглядывает в комнату Рауль. «Отец, всё хорошо?» «Отмечаю про себя, отец. Важно, что с отцом. А как я себя чувствую после поддержки отца, ему все равно». О каком счастье может идти речь? Что случилось, Рауль? Забеспокоился старый герцог. Твой уход и начало моего правления пришлись на сложные времена. В сумеречном королевстве революция, бунты. Не разбериха, в общем. Император волнуется за целостность наших границ. Старый герцог преобразился на глазах, подтянулся. «Надо усилить гарнизоны на границах. Эвакуировать жителей приграничных деревень. Уже сделал?» Старый герцог облегченно вздохнул. «Не знаю, как у вас с агентурой в ограничащих государствах. Мой отец имеет разведданные с каждой страны, где затронуты интересы южного пограничья. Вставляю я в разговор». «Эвис права. Посмотри отчеты агентов в моем кабинете». Свят тебе покажет, где они лежат. Расскажет о каждом. Подтверди, что платить будешь так же. Доверяй святу, он верный и надежный. Отец откинулся на подушки и закрыл глаза. Я присмотрелась. Спит. Говорю Раулю шепотом: до рассвета не доживет. Я догадывался, что после передачи власти он уйдет. Рауль сглатывает комок. Видно, что ему трудно сейчас. «Эйвис, ты смотрела, что с ним? Может, есть надежда?» Мне даже в голову не пришло заботиться здоровьем герцога. «Стар, хотя какая старость пятьдесят лет?» «Нет, я не проводила диагностику. Когда мне было это делать? Только приехала, и сразу свадьба, затем церемония». Рауль зло смотрит на меня. «Неужели так трудно помочь моему отцу?» Чеканит он. «Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую. Когда я приехала, как ты со мной поступил? Напомнить?» Рауль, набычившись, смотрит на меня, сжимая кулаки. «Если не врать самой себе, то я могла бы вытащить его отца из того света. Только цена непомерна, и сил уйдет много. Я не хочу даже говорить обо всех своих умениях. Просто рядовая целительница. Кое что ведаю по травам. Я был неправ. Помоги отцу. Чеканят слова муж. Просьба, которая равносильна приказу. Даже здесь он не может склонить голову и попросить. Начинаю сканировать герцога. Все. Теперь это не мой свекор, к которому я не испытываю теплых чувств. Это больной. Закрыла глаза, дотронулась до руки. Начинаю с головы. Внутренние органы светятся разным цветом. Здоровые и яркие, а на больных темные пятна. Ну-ка, ну-ка, что это такое? Ничего себе. По горлу, желудку, в печени и почках проходят темные нити. Пригнулась, включила внутреннее зрение. Господи, боже мой. «Что там? Что ты видишь?» Шепчет мне Рауль в ухо. «Герцог отравлен!»